Глава 18. Крепкая опора. Вы когда-нибудь видели медузу? Лишённая костей, она не имеет четкой формы, какое-то месиво, растекающееся во все стороны. Но у вас есть кости, поэтому вы выглядите не бесформенной массой, а великолепной женщиной, у которой все на месте. Это лишь одна из многих функций костей — поддерживать мягкие ткани тела и служить ему каркасом. Помимо этого, кости помогают вам двигаться, создавая опору для мышц. А еще они участвуют в кровообразовании. Большая часть клеток крови образуется в костном мозге, находящемся в сердцевине костей. Разве не удивительно? Оказывается, кости не только опора и двигательный аппарат, но еще и фабрика по производству клеток крови. И они пребывают в постоянном движении. Дело в том, что кости и мышцы — это живые ткани, и как все в нашем теле, подвержены изменениям. Кости и мышцы нельзя рассматривать как статичный материал, данный раз и навсегда. Они растут, перестраиваются или, бывает, ломаются. Клетки костей постоянно обновляются, точно так же, как клетки мышцы кожи. Развиваются кости в три этапа. Человеческое тело постоянно меняется. Каждый день тело теряет миллиарды клеток, Одних только клеток кожи мы теряем около миллиона в день и образует новые. Некоторые клетки делятся и обновляются, другие тихо умирают. Все это часть отлично сбалансированного процесса, который протекает в наших нервах, мышцах, костях и внутренних органах. Рост и моделирование костей. Оба эти процесса начинаются на стадии зародыша в материнской утробе и продолжаются до юношеского возраста. Размер и форма костей определяются именно на этих этапах. К 18 годам формируется 90% костной массы. Начиная с этого возраста, размер и форма ваших костей больше практически не изменятся. Вот почему после 20 мы перестаем расти. Ремоделирование костной ткани. В организме взрослого человека происходит непрерывный процесс, в ходе которого... Существующий костный материал разрушается и снова формируется как новая кость. Разберем по косточкам. В каждой руке у человека по 27 костей. В каждой ступне по 26. Лицо насчитывает 14 костей, позвоночник — 33. Самая длинная кость в вашем теле — бедренная. Самая короткая — стремечко, слуховая косточка в ухе. Сложим все цифры. Получится, что у вас, как у любого взрослого человека, 206 костей. Я говорю взрослого, потому что у новорожденного около 300 костей. С годами ваши кости твердели, некоторые срастались, пока не получился нынешний скелет. И все эти кости от черепа до позвоночника и бедер состоят из смеси минералов, преимущественно кальция и фосфора, которые придают им твердость и белков, коллагена, обеспечивающих силу и гибкость. Череп. На самом деле он состоит из 22 костей, а не из одной, и эти кости связаны между собой волокнами. Когда вы родились, ваш череп состоял из мягких соединительных пластин, позволяющих голове пройти по родовым путям. К полутора годам эти пластины срастаются и твердеют, согласитесь, совсем не лишняя предосторожность, ведь череп защищает головной мозг. Позвоночник. У вашего позвоночника четыре природных изгиба. Он напоминает две сросшиеся латинские буквы «С». Первый изгиб, обращенный выпуклостью вперед, находится на шее, где семь позвонков из 33 создают шейный отдел позвоночника. Второй изгиб, обращенный выпуклостью назад, состоит из 12 позвонков, Это грудной отдел позвоночника или верхняя часть спины. Третий изгиб, выпаклостью вперед, состоит из пяти позвонков поясничного отдела позвоночника или нижней части спины. И последний изгиб, выпаклостью назад, находится в верхней части таза. Это пять позвонков крестца и четыре косточки копчика, рудимента хвоста. Между позвонками проложены мягкие губчатые диски, которые служат для... Амортизации позвонков и смягчаются трясения, вызванные движениями, то есть позволяют вам прыгать и танцевать. Грудная клетка — это красивое архитектурное сооружение, которое защищает сердце и легкие. У вас 12 пар ребер, соединенных с 12 позвонками грудного отдела позвоночника. Спереди они соединены грудиной, толстой костью, которую вы можете прощупать у себя посередине груди. Ребра также участвуют в дыхании. Сделайте глубокий вдох. Мышцы и диафрагма поднимают ребра, что позволяет легким расшириться и заполниться воздухом. Выдохните. Ребра опускаются, помогая легким выпустить весь воздух вместе с отходами, углекислым газом, чтобы начать процесс заново. Руки. В плече имеется одна кость, плечевая. В предплечье две, лучевая и локтевая. Лучевая и локтевая кости соединяются с костями запястья. В ладони находятся пясные кости. Они, в свою очередь, соединяются с фалангами. Такое изящное название придумали для костей пальцев рук. Таз. Этот орган служит опорой мышцам, соединительным тканям и костям. Исполнительницам танца живота именно таз помогает добиться максимального эффекта. Таз — основа нижней части тела, Он защищает пищеварительные органы, а у женщин играет исключительно важную роль в природах. Ноги. Так же, как и руки, ноги состоят из одной большой кости в верхней части и пары костей поменьше в нижней. В бедре находится бедренная кость. Две кости в нижней части ноги — это большая берцовая и малая берцовая. Большая берцовая кость находится в голени, малая берцовая — в икре, она проходит по внешней стороне ноги. Типы костной ткани. Существует два типа костной ткани. Кортикальная костная ткань отличается высокой плотностью, на ее долю приходится около 80% кости. Присутствует в длинных костях рук и ног, а также на наружной поверхности всех костей. Губчатая костная ткань – на долю которой приходится оставшиеся 20% костной массы, гораздо более пористая, она похожа на пчелиные соты, а находится внутри оконечностей длинных костей, позвоночника и таза. Большинство переломов, как правило, происходит в губчатой кости. Гибкая, но уязвимая эта кость более чувствительна к изменениям в питании и гормональным колебаниям. Вот почему кальций занимает почетное место в нашем списке минералов, Из него строятся кости, так что употребление в пищу богатых кальцием продуктов — насущная необходимость. Лучший способ предотвратить проблемы с костями — придерживаться здорового питания, заниматься силовыми упражнениями, следить за регулярностью менструального цикла — признак нормального гормонального фона. Береги кости с молоду. Чтобы сохранить кости здоровыми, вы должны обратить внимание на три момента — питание, физические упражнения и гормоны. К годам к 25 костная масса достигает своего пика. Это означает, что к этому времени, если вы здоровы, у вас сложился отличный скелет. Проблемы с формированием здоровых костей, когда их разрушение идет быстрее, чем обновление, возможны, если у вас дефицит веса, недостаточное питание — или неустойчивый менструальный цикл. Молодым женщинам помогут правильное питание и физические упражнения. Да, я обращаюсь к вам, мисс 25. У вас еще есть возможность нарастить костную массу с максимальной плотностью минералов. У вас есть шанс заложить тот фундамент, который станет вашей опорой на всю жизнь. У женщин, чей возраст приближается к 50 В период применопаузы и менопаузы происходит изменение гормонального фона, что сказывается и на состоянии костей. Кости начинают разрушаться быстрее, чем организм успевает их восстановить, что приводит к снижению плотности костной ткани. Кости делаются более легкими, слабыми и хрупкими. Заметное уменьшение костной массы, в результате которого кости становятся более пористыми и хрупкими, может привести к костяпорозу, ослаблению костей. При остеопорозе возрастает риск переломов. Порой достаточно поскользнуться, чтобы случилась серьезная травма. Вот почему так важно, пока это в ваших силах, строить каркас из здоровых, крепких костей. Мне повезло, что я начала серьезно тренироваться в 26 лет. К тому времени я уже знала, что благодаря физическим упражнениям происходит наращивание костной массы. И вот уже 15 лет я последовательно укрепляю кости. Да. Физические упражнения наращивают не только мышцы. Надо подобрать упражнения с нагрузкой на кости, с дополнительным отягощением. Есть много форм физической активности, которые создают напряжение для костей и мышц. Это и прыжки со скакалкой, и бег, и танцы, и прыжки на месте. В общем, все, что создает нагрузку на кости, в отличие от езды на велосипеде и плавания. Когда вы укрепляете мышцы поднятием тяжестей, их сокращение оказывает на кости стимулирующее воздействие, хотя проявляется оно иначе. Обязательно включайте в программу занятий силовые тренировки, полезные для здоровья костей. У женщин потеря плотности костей начинается лет в 35. Если вы не наращиваете костную массу постоянным движением и тренировками, проблемы с костями, равно как и с мышцами, неизбежно дадут о себе знать. Крепкие кости и сильные мышцы не возникнут сами по себе, Они будут результатом вашего упорного труда. Так что спешите двигаться, чтобы успеть построить кости и мышцы на всю жизнь.